Глава восемьдесят «Последнее, прости». Эпиграф. «Тут все есть, только нет романа. Горе от ума». Но шпор, внезапный звон раздался, И муж Татьянин показался. Муж стремительно входит в будуар жены, Где остолбеневший Онегин застыл, как городничий Гоголя? Звон шпор. Муж даже сапоги не снял. А где Татьяна? Оставив Онегина, она ушла либо в спальню, либо в гостиную, в пеньюаре, в слезах. Сидела ведь неубрана, бледна и тихо слезы льет рекой. Муж, значит, либо уже на нее такую разобранную наткнулся, либо пролетел мимо милого друга посмотреть, в каком состоянии кровать. Сцена жуткая. Скандал неминуем. Вот Пушкин и опустил занавес. И здесь героя моего в минуту злую для него читатель мы теперь оставим надолго. Навсегда. Какое-то время Онегин был любимой маской автора. Потом маска начала тяготить. Потом Пушкин сбросил маску навсегда. Так сказочный принц сбрасывает лягушачью кожу. А если хотите реализма, так бабочка навсегда покидает старый потрескавшийся кокон. Жаль только, что в случае Пушкина этот реализм нуждается в уточнении Навсегда, но, увы, совсем ненадолго, до черной речки. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, Кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегинным немым.